процитировал устав, «во избежание излишней привязанности какой-либо эпохи вечной не должен жениться, во избежание излишней привязанности к семье вечной не должен иметь детей». «Я спрашивал не о семье и не о детях», многозначительно произнес вычислитель. Харлан продолжал цитировать, «непродолжительные союзы с женщинами из времени могут заключаться только с одобрения Центрального расчетного бюро при Совете времен При наличии благоприятного расчета судьбы, встречи лиц, состоящих в союзе, должны протекать в строгом соответствии с пространственно-хронологическими инструкциями. Совершенно, совершенно справедливо. Обращались ли вы за разрешением на союз? Нет, вычислитель. Собираетесь? Нет, вычислитель. А не мешало бы. Это расширит ваш кругозор. Может быть, тогда вас меньше станут занимать деталей женского туалета или чьи-то воображаемые интимные отношения? Задыхаясь от ярости, Харлан выскочил из кабинета. Вылазки в 482 с каждым днем давались Харлану все труднее, хотя их продолжительность пока не превышала двух часов. Его душевное равновесие было поколеблено. И причиной тому был Финджи с его непрошенными, циничными советами относительно союзов с временницами. Союзы существовали, это ни для кого не было секретом. Вечность сознавала необходимость компромисса с природными инстинктами человека. Сама эта фраза звучала для Харлана омерзительно. Но ограничения, связанные с выбором любовницы, Лишали компромисс даже тени романтики и свободы, а многим счастливчикам, удостоившимся разрешения, рекомендовалось держать язык за зубами, во-первых, из соображений приличия, а во-вторых, дабы не вызвать зависти большинства. Среди вечных низшего ранга, особенно среди работников, постоянно ходили полузавистливые, полунегодующие слухи о женщинах, выкрадываемых из времени. В качестве героев подобных историй молва обычно называла вычислителей и расчетчиков, только они были способны определить, какая из женщин может быть похищена без риска вызвать серьезные изменения реальности. Менее лакомой пищей для языков служили не столь сенсационные сплетни, связанные с кухарками и горничными, которых каждый сектор нанимал на определенный срок в своем столетии для приготовления пищи уборки и прочей грязной работы, ну, конечно, при благоприятных пространственно-хронологических данных. Но взять женщину из времени в да еще такую женщину, как Нойс, со стороны Финджи это было прямым издевательством над теми идеалами, ради которых была создана и существовала вечность. Несмотря на мелкие уступки человеческой природе, на которые вечные шли, будучи людьми практичными, идеалом вечного по-прежнему оставался человек, отрекающийся от всех радостей жизни и ставящий перед собой только одну цель – улучшение реальности, увеличение суммы человеческого счастья. харлану нравилось думать, что вечность похожа в этом отношении на средневековые монастыри. Ночью Харлану приснилось, как он рассказывает обо всем Твистселу, и этот, идеальнейший из вечных, содрогается от ужаса и отвращения. Ему снилось, как он с желтой нашивкой вычислителя на плече наводит порядок в секторе.